Глава 25. Лидия. Моё пребывание в клинике затягивалось. На этом настаивал Ян. Он не жалел денег на лечение. Первые дни вообще не отходил от меня, теперь приезжал каждый вечер. Подолгу сидел рядом, рассказывал о прошедшем дне. Я делала вид, что внимательно слушаю, иногда задавала вопросы, чтобы поддержать разговор. Единственное, чего я хотела это бежать от Яна. Как только выйду отсюда, попробую восстановить паспорт. Однозначно, Ян не отдаст мне документы. Сейчас у меня нет ни денег, ни мобильника. Я даже подругам позвонить не могу, не помню наизусть ни одного номера. Конечно, я и представить себе не могла, что окажусь в подобной ситуации. Жуткий сон, кошмар наяву. Подруги понятия не имеют, где я и что со мной. Девчонки уверены, у меня с мужем всё отлично. Наверное, думают, я так счастлива в браке, что о них забыла. Не знаю, как мне жить дальше, что делать. Позволит ли Ян мне ходить на работу после всего, что случилось, или запрёт в загородном доме как свою собственность? Он безумно боится, что я могу пойти в полицию. Но с чем мне идти туда? Синяки прошли, в клинике дадут справку, что туда я попала в результате неудачного падения. Слышала, есть центры для женщин, перенесших насилие. Найду и обращусь за помощью. Я не могу даже смотреть на Яна без содрогания. От одной мысли остаться с ним наедине меня бросает в дрожь. Прав был Дмитрий, Ян, собственник и психопат. А я вечная жертва. У меня нет воли, нет собственного мнения. И я привыкла, что за меня решают, как мне жить. Жалкое никчемное существо. От подобных мыслей мне становится совсем плохо. «Где взять сил, чтобы изменить себя? Неужели я так и останусь безвольной куклой в руках мужа? Нет, этого не будет. Я смогу противостоять ему, как бы трудно мне не было. Пора перестать быть жертвой. Пора стать свободной». Ян появился рано утром, еще до обхода врача. Он был взволнован. «Привет, любимая!» Муж поцеловал меня в губы. «Прекрасно выглядишь!» Положил на тумбочку букет и коробку с пирожными. Спасибо, Ян. Натянула на лицо дежурную улыбку. Я отлично себя чувствую и очень хочу домой. Домой. Только где мой дом? Точно не загородный коттедж Яна и даже не его квартира в центре, а моя сдана на год. Да и жить в ней я бы не рискнула, уйдя от Яна. Там он легко достанет меня. Его ревность безудержна, а жестокость не знает меры. Но Яну понравилось то, что я сказала. Скоро ты будешь дома, а пока отдыхай. Мне придётся на несколько дней уехать в Москву. Вернусь и заберу тебя. Меня не будет ни 3, ни больше. Хорошо, кивнула я. Замаячил шанс выбраться отсюда, но без паспорта, без одежды и без денег, как это сделать? Пока меня не будет, за тобой присмотрит мой друг, Виталий Николаев. Он говорит, ты быстро идёшь на поправку. Виталий Андреевич Так вот, кого мне следует опасаться? Ты очень заботливый. Я снова выдавила улыбку. Я буду скучать без тебя. Лгать я училась медленно, но верно. Мои родители хотели навестить тебя, но мама ужасно расстроена, и она терпеть не может больницы, так что у них вряд ли получится. Ничего страшного, я её понимаю. Мы увидимся, когда я поправлюсь. Мечтала только о том, чтобы Ян поскорее ушёл. но он не спешил, сидел рядом со мной, держал за руку и вещал, как мы прекрасно заживем в скором времени. Я слушала и ненавидела его всем сердцем. Страшные картины снова и снова возникали у меня перед глазами. Его перекошенное злобой лицо, рука, занесенная надо мной в разящем ударе. Как он тогда сказал? «Я умею бить, запомни это». На следующий день ко мне заглянул заведующий отделением хирургии Виталий Андреевич Николаев. Виталий Андреевич несколько раз осматривал меня после операции. Хороший врач. Жаль, что именно он оказался другом Яна и таким же беспринципным, как мой муж. Наверняка Николаев понял, что я ниоткуда не падала. что меня просто зверски избил его товарищ. Но Виталий Андреевич не посчитал нужным сообщить об этом в полицию. Мужская дружба превыше всего. Это святое. Ян просил присмотреть за вами. Если что-то понадобится, скажите мне, я всё сделаю, заботливо сообщил мне Николаев. Благодарю, но мне ничего не надо, Ян позаботился. У вас замечательный муж. Да, кивнула я, но улыбнуться не смогла. Это было выше моих сил. Он очень внимательный. Давно думала о побеге, а теперь поняла, что это мой шанс. Возможно, единственный. Весь день ходила по клинике и смотрела, нельзя ли где-то стащить одежду, хоть какую, не в больничном же халате мне отсюда бежать, но ничего найти не смогла. В ординаторской постоянно кто-то сидел, а одежда пациентов запиралась в комнате за гардеробом на первом этаже. Внимательно изучила схему эвакуации. Рядом с пожарным выходом дежурит охранник, так же как и у главного входа. Окна на первом этаже открываются только узкой щелью, распахнуть их нельзя. Прыгать со второго этажа высоко и опасно. Даже если я выберусь во двор, как пройти охрану на выезде? У меня в запасе пара дней, я что-то обязательно придумаю. Если побег не удастся, я могу загреметь в психушку. Ян позаботится, представит всё как действия не уравновешенной женщины, склонной к суициду. Он об этом как-то намекнул. В очередной раз прошла мимо ординаторской, остановилась у приоткрытой двери, за ней тихо. Открыла и проскользнула внутрь. У меня на работе в шкафу висят вещи для непогоды, или если вдруг начальство задумает неожиданно объявить субботник. Может, и тут завалялось что-то подобное. Не успела заглянуть в шкаф, скрипнула дверь, я резко оглянулась. Кого-то ищете? На меня насмешливо смотрел Виталий Андреевич. Вас, выпалила я. Что вы хотели? вскинул он брови, неужели поверил? У меня проблема. Кончилась зубная паста, и денег нет. Муж забыл мне оставить. Он может перевести вам на карточку. Не ожидала, что врать так просто. Не могли бы вы мне одолжить немного? Куплю пасту в аптеке внизу. Да, разумеется. Он достал из кармана бумажник, порылся в нём и протянул мне купюру. Большое спасибо. Пожалуйста, позвоните Яну, скажите, что я взяла у вас в долг. Какие мелочи, небрежно махнул рукой Виталий Андреевич. Не думайте об этом. Свои люди, сочтёмся. Кажется, он ничего не заподозрил, но, похоже, украсть одежду не получится. Плохая из меня воровка. Ничего годного с побегом придумать не могла. Да и куда мне бежать? Где искать этот центр защиты? Может, его и нет в нашем городе. К подружкам? Но чем они могут помочь? Прятаться у них долго я не смогу. Впереди меня ждёт не жизнь, а сплошной кошмар. Меня выпишут из больницы, и что будет дальше, даже подумать страшно. Не хочу и не могу оставаться с Яном наедине. Я боюсь его. Ян будет ласкать меня, целовать. Мысль о его прикосновениях вызывала ужас. Отвращение и страх накатили липкой волной, сдавили горло. Мне стало трудно дышать. Надо искать выход, надо бороться. Я-то верила, что я смогу выскользнуть из рук, но уже то начинала паниковать. Здравомыслить не получалось. Ночи почти не спала. Дурные мысли лезли в голову, только по дне утро забылась тяжёлым сном. Перед обедом пошла к психологу. Ян велел посещать его ежедневно. Я изучала психологию в институте и была на 100% уверена, что попала к натуральному шарлатану. Он всё сводил к сексуальным проблемам и внушал мне чувство вины перед мужем и перед самой собой. Ходила к психологу почти неделю. Час бесполезного общения, час урока лицемерия и выжи Интересно. Нарушает ли психолог врачебную тайну? Почему-то мне казалось, он может рассказать Яну о наших беседах. Или это паранойя? Так или иначе, а лучше перестраховаться и не болтать лишнего. Мы беседовали в основном о семейных отношениях. Я говорила то, что понравится мужу, рассказывала о том, какой Ян заботливый и внимательный, и как я неправильно вела себя, как огорчала супруга своими необдуманными поступками. И какой Дмитрий негодяй, как мне было противно рядом с ним в ту роковую ночь. Эта тема особенно интересовала врача. Принуждение, измена, порочность женщины. Может, он ничего и не рассказывает мужу, но, похоже, получает удовольствие от подобных разговоров. Мерзкий извращенец. Я каялась, сокрушённо вздыхала, врач довольно кивал. Он искренне верил, что может влиять на моё сознание. Самовлюблённый идиот. Ну что ж, я вижу прогресс, важно произнёс психолог в завершение беседы. Он буквально светился от осознания собственного влияния и значимости. Вы меняетесь на глазах, исчезла замкнутость, зажатость. Я удовлетворён. Большое вам спасибо. Без вас я бы не смогла справиться. Постаралась придать словам искренности. Вы очень помогаете мне. Я словно родилась заново. Вы прекрасный специалист, ваша методика уникальна. Лесть творит чудеса. Врач-шарлатан мне поверил. В этом я ни минуты не сомневалась. Рядом с кабинетом психолога располагался крытый сад. Стеклянный купол нависал над небольшими фонтанчиками. Вокруг него кадки с фикусами, пальмами и развесистыми монстерами. Несколько кресел стояло вдоль стеклянной стены, выходящей во внутренний двор больницы. Уютно, мило. На какое-то время можно забыть, где находишься. Сейчас здесь никого не было. Погода отличная. Пациенты предпочитают гулять во дворе на свежем воздухе. Я опустилась в одно из кресел. Мне надо подумать. Надо найти выход, он должен быть. Я не сдамся. Я не вернусь к Яно, ни за что не вернусь. Главное не вешать нос. Я смогу выбраться, иначе погибну. Мне не на кого рассчитывать, только на себя. Теперь мне решать, что правильно, а что нет, как поступить и как спастись. Лёгкие облака закрыли солнце. Призрачные, неверные тени легли на мозаичный пол. Стало тревожно и неуютно. Хочется прочь отсюда, на волю. Я готова заплатить за свободу любую цену. Лидия. Негромкий бархатный баритон заставил меня вздрогнуть. Лидия, я всё-таки нашёл тебя.